Глава 37. Я сижу за столом перед компьютером в библиотеке Нью-Йоркского университета и разыскиваю в соцсетях его выпускников. Обнаруживаются тысячи имен. У меня нет времени изучить каждый профиль, чтобы проверить, не поступил ли его владелец в тишь осенью 1973 года одновременно с моей мамой. Наконец, я оставляю в покое клавиатуру, закрываю глаза и пытаюсь проникнуть В дальние уголки своей памяти в поисках каких-нибудь имен, которые мама, может быть, называла в связи с университетом, но в голову ничего не приходит. Я встаю, оставив вещи на столе, и выхожу позвонить Перл. К счастью, та снимает трубку. «Привет, это Беатрис», — говорю я. «Как дела?» — спрашивает она. «Нормально, но у меня есть вопрос. Мама никогда не упоминала кого-нибудь из своих друзей по Нью-Йоркскому университету». Перл отвечает не сразу. «Ты что, пытаешься вычислить того мужчину, про которого мне говорила?» «Нет, я стараюсь разобраться, что случилось с мамой в Нью-Йорке и почему она, по вашим словам, была так рада расплеваться с этим городом». «У нее была подруга из университета, которая как-то у нас останавливалась», вспоминает Перл. «Вот как?» «Да, бродвейская актриса. Она приехала в Лос-Анджелес на один сезон», Надеюсь, добыть какую-нибудь роль на телевидении. Кажется, из этого ничего не вышло, потому что она так и не перебралась в наши края. Не помните, как ее звали? Может быть, Лис или Полли? Не уверена. Больше сорока лет прошло. Но помню, через много лет твоя мама как-то обмолвилась, что эта ее подруга участвует в новаторской постановке на Бродвее. В голове вспыхивает воспоминание. В девятом классе я играла в школьном мюзикле под названием «Продавец музыки». Это был мой первый опыт участия в спектакле. И мама тогда сказала, что ее давняя подруга по Нью-Йоркскому университету тоже играет в пьесе, премьера которой состоялась на Бродвее. «Спасибо, Перл», — говорю я. «Пожалуйста, береги себя», — произносит она. «Я знаю, твоя мама хотела бы этого». Закончив разговор, я спешу в библиотеку, Возвращаясь к столу, где оставил свои вещи, и достаю из сумки ручку с блокнотом, собираясь составить список участниц всех бродвейских премьер 1996 года, когда я училась в 9 классе. По маминым словам, ее подруга должна была играть в одном из этих спектаклей. Подходящих пьес и мюзиклов оказывается 38. Я читаю о них в алфавитном порядке, начиная с «Ажурного равновесия», вышедшего 21 апреля, 1996 года. Меня интересуют все актрисы, включая дублерж, которые играли в каждом из спектаклей. Потом я еще не окончил ли кто-то из них школу искусств ТИШ. Еще через некоторое время к постановке «Джек. Ночь в городе с Джоном Бэрримором» премьера 24 апреля 1996 года в списке уже 13 актрис, которые участвовали тогда в бродвейских премьерах и окончили ТИШ. Поиск продолжается. Когда я добираюсь до последней постановки «Три сестры» премьера 7 ноября 1996 года, в моем распоряжении 37 женских имен, но среди них нет ни одной Элис или Поли, что бы там ни говорила Перл. Теперь мне нужно раздобыть выпускной ежегодник за 1978 год. Если бы мама осталась в школе Тиш, то окончила бы университет именно тогда». Надо проверить, нет ли в ежегоднике кого-то из этих 37 актрис. Я встаю из-за стола, обращаясь к библиотекарше, и она говорит, что для получения печатного экземпляра ежегодника нужно подать специальный запрос в архив, но дает ссылку, по которой Альманах можно найти онлайн. Я благодарю ее, возвращаюсь к своему столу и перехожу по ссылке. Просматривая странички выпускниц, я вижу фотографии со спектаклей с их участием и высказывание о планах на будущее, и думаю о маме, которая могла бы быть среди этих женщин. Интересно, что же заставило ее так круто изменить свой жизненный курс? Я перехожу с одной страницы на другую, уделяя внимание лишь девушкам. Вот Триша Филдс, Белинда Генри, Меган О'Хара, но ни одной из них нет в моем списке участниц пьес и мюзиклов, премьера которых состоялась на Бродвее в 1996 году. Во мне снова поселяется тревога, ведь непросмотренных страниц становится все меньше. Но вот я открываю очередную, и вдруг вижу улыбающееся мамино лицо. Оно виднеется на заднем плане одной из фотографий на странице Лоры Пуатье. Я сверяюсь со своим списком актрис и нахожу в нем это имя. Лора Пуатье играла в рок-мюзикле «Богема», вернее, была дублершей актрисы исполнившей роль джоан Джефферсон. Премьера состоялась на Бродвее 29 апреля 1996 года. Я приближаю фотографию с мамой на заднем плане и вижу рядом с ней мужчину, который обнимает ее за плечи. Это он заезжал за мамой в наш дом. Это о нем мама лгала, называя его троюродным племянником. Это ему принадлежал Volkswagen с доской для серфинга на верхнем багажнике. Это он как-то раз заехал за мамой к нам домой, после чего она вернулась в слезах. А еще, по описаниям некоторых жителей Паулина стрит в Малибу, он очень смахивает на любовника их покойной соседки Марго Кадл. Кто же он такой? Нужно найти Лору Пуати. Может, она знает этого типа? И может, у нее есть ответ на вопрос, что же случилось с моей мамой в студенческие времена, когда они с Лорой вместе учились в университете? Я забиваю имя актрисы в поисковик и немедленно получаю ссылку на страницу Нью-Йоркского университета. Лора Пуатте, декан школы искусств ТИШ. «Предъявите пропуск», — говорит мне высокий охранник суровой физиономией «Я психолог», — заявляю я. «Мне звонили от Лоры Пуате, одному студенту срочно нужна помощь». «Он недоверчиво смотрит на меня». Я достаю и сую ему водительские права и уверенно произношу. «Проверьте сами. Доктор Беатрис Беннет. Охранник достает переговорное устройство и с кем-то связывается. Я слышу, как ему отвечает женщина, она в некотором недоумении, но все равно распоряжается меня пропустить. Охранник записывает мои данные, включая номер удостоверения клинического психолога и позволяет мне пройти. Я поднимаюсь на лифте на третий этаж И иду по указателям, которые приводят меня в кабинет Лоры Пуатье. Меня встречает секретарша с высоким, как у балерины, тугим пучком волос и в массивных очках в черной оправе. «Вы клинический психолог?» — спрашивает она, поднимая глаза от монитора компьютера. «Да». «Что случилось?» «Я надеялась поговорить с Лорой», — говорю я. Она училась с моей покойной матерью. Секретарь прищуривается. Я думала, дело касается кого-то из студентов. «Нет, у меня личный вопрос», — возражаю я. Охранник перепутал. «Ясно. Лора весь день на репетиции нашего осеннего музыкального спектакля. Она принимает завтра с часа до двух». «Время у вашей мамы на исходе». «Дело срочное», — настаиваю я. «Если хотите, я запишу ваши контактные данные, и когда Лора выйдет на связь, дам ей знать». «Хорошо» я вручаю ей визитку. Спасибо. И ухожу полной решимости совать нос в каждую дверь здания школы Тиш, пока не найду Лору Пуатье. Направляясь по коридору к лифту, я вижу прикрепленное скотчем к стене большое объявление «Репетиции богемы с 11 по 15 октября аудитория номер 1, Бродвей, 721 с 10 утра до 10 вечера». Я выхожу из здания университета Достаю мобильный и вбиваю адрес в google карты А когда поднимаю взгляд, мельком вижу мужчину, очень похожего на того, в которого я чуть не врезалась в канцелярию университета. Теперь он стоит на автобусной остановке через дорогу. Он что, следит за мной? Я выбрасываю эту мысль из головы и иду по навигатору через парк Вашингтон-сквер, пока не оказываюсь на Бродвее. Ищу здание театра, поглядывая на номера домов И тут замечаю парня, одетого по моде конца прошлого века, который выскальзывает из боковой двери какого-то здания в пустой переулок и закуривает. Должно быть, театр находится как раз в этом доме. Я проникаю туда через тот же вход, откуда только что появился парень, и понимаю, что оказалось в гримерке. Несколько актеров, одежда и макияж которых выглядит так, словно их обладатели пришли в 90-е годы прошлого века на кастинг в киностудию, с удивлением косятся на меня приходится сказать я подруга лоры наверное дверь перепутала актеры кивают как будто все объяснилось я выхожу из гримерки и шагаю по длинному коридору мимо туалетов и пустой кассы пока не оказываюсь на пороге зрительного зала и огни внутри приглушены на сцене с десяток артистов включая тех что попались мне в гримерки актеры по местам раздаются властный женский голос Его обладательница сидит в первом ряду ко мне спиной. Я вижу только великолепную корону из обвивающих голову кос. «Музыка, пожалуйста!» Начинается музыка, и актеры запивают сезонной любви своего рода визитную карточку богемы. «Стоп!» — восклицает женщина, перекрикивая тех, кто на сцене. Музыка обрывается, актеры замолкают, и в зале загорается свет. «Сместите прожектор!» «От центра сцены», — командует женщина, оборачиваясь к пульту осветителя, расположенному у меня за спиной. Тут-то она и замечает меня, стоящую в одиночестве среди рядов кресел. На краткий миг наши взгляды встречаются, и она замирает, будто увидела привидение. А потом объявляет «Перерыв десять минут!» Словно в трансе она поднимается и идет к задним рядам зрительного зала, все так же не сводя с меня взгляда. «Вы Лора?» — спрашиваю я, когда она уже совсем рядом. «Вы точная копия моей давней знакомой», — говорит она, явно не веря своим глазам. «Я не впервые слышу, что очень похоже на маму. Вы имеете в виду Эрен Майер?» Лора кивает. «Я ее дочь». Она садится на одной из кресел задних рядов, склоняет голову и начинает плакать. «Хотя на работе у себя в кабинете мне регулярно приходится видеть плачущих людей», Сейчас я не знаю, как реагировать. Это слишком неожиданно. Потом говорю, не хотела вас огорчить. Она мотает головой и объясняет. Это слезы не печали, а радости. После того, как я навещала вашу маму в Лос-Анджелесе сорок с лишним лет назад, она переехала и сменила номер телефона. Видимо, вышла замуж и взяла другую фамилию, потому что мне больше не удалось ее отыскать. Все эти годы я пыталась найти Ирен По официальным каналам и в сети, но ничего не вышло. Может, потому что я слишком старая и плохо лажу с интернетом? Я уж думала, что никогда больше о ней не услышу. Как у нее дела? Она умерла, когда я была старшеклассницей, отвечаю я. Как же жаль. Соболезную. Лора опускает голову и осмысливает новость. Спасибо. Она старается взять себя в руки, поправляет корону из кос на голове, Потом говорит, «Рада нашему знакомству. Знаете, ведь в одном только кончике мизинца вашей мамы было больше таланта, чем у всех нас вместе взятых». И она оттопыривает мизинец. «Не знала», — удивляюсь я. «За двадцать семь лет игры на Бродвее и двадцать лет преподавания актерского мастерства бесчетному количеству студентов я сталкивалась с таким талантом раза два-три» и всегда гадала, чего достигла бы Ирэн, если бы не ее проблема с... Ну, знаете... «Нет, не знаю», — возражаю я. Э сбивается Лора. «Я думала, вы в курсе». «Пожалуйста, расскажите мне», — прошу я. «Вообще-то я потому и приехала. Ищу ответы на вопросы о мамином прошлом». «Видно, что Лоре неловко. Я не вправе...» «Пожалуйста», — настаиваю я уверенно ваша мама тщательно выбирала что рассказывать вам о себе и о чем умолчать когда она умерла мне было пятнадцать возражаю я я наверняка узнал бы о ней больше став старше а многом мама просто не успела мне рассказать лучше вам сохранить те воспоминания о матери которые есть у вас сейчас нехорошо если их запятнает посторонний человек запятнает у меня возникает соблазн сказать Лоре правду, что мама, возможно, все-таки жива, и какие-то старые дела могут не только снова поставить под угрозу ее жизнь, но и грозят бедами мне, а то и Эдди с Сарой. Но откровенничать пока нельзя, иначе Лора обратится в полицию или поделиться сплетней с кем-то из коллег, и новость мигом разлетится по всему Нью-Йорку. Приходится прибегнуть к другой тактике. Повзрослев, я столкнулась со многими трудностями, говорю я. Думаю, мне было бы легче с ними справляться, зная о маминых неприятностях. Разве не в этом задача театра и искусства вообще? Показать каждому, что он не одинок, что другим людям уже доводилось пережить нечто подобное. И тогда нести собственное бремя становится не так тяжело. Лора глубоко вздыхает. «Давайте просто скажем, что на первом курсе... Ваша мама познакомилась с нехорошими людьми, которые втянули ее в нехорошие дела. Не знаете, тогда у нее был парень? Я не сообщаю, что совсем недавно изучала страничку Лоры в выпускном ежегоднике и видела на снимке маму. Лора встречается со мной взглядом и берет паузу, а потом, наконец, отвечает «Нет». Она явно что-то скрывает, и парень рядом с мамой на той фотографии ей наверняка знаком. Лора ведь общалась в Лос-Анджелесе с мамой и Перл. Почему она не хочет мне все рассказать? «Когда ваша мама бросила тишь, я пыталась уговорить ее вернуться», меняет тему моя собеседница. «Я была убеждена, что она создана для Бродвея и Голливуда, что ее талант безграничен. Я постоянно напоминала Ирен об этом, но она твердо решила поменять колледж». Она продолжает что-то сумбурно говорить, а я пытаюсь прочесть истину между строк. «Вы знаете, что она целый месяц лежала в больнице после того, как ушла из тиш?» — спрашиваю я. «Нет», — с напряженной улыбкой отвечает Лора. И снова я ей не верю. «Послушайте, чудесно, что у нас была возможность познакомиться», — продолжает она. «Но мне пора продолжить репетицию». «Спасибо, что уделили время», — говорю я. И Лора уверяет, не только в радость». Я бреду прочь и выскальзываю из театра. Интересно, что и почему скрыла от меня Лора. Я больше ни о чем не могу думать. Телефон начинает звонить, на нем высвечивается номер университетской канцелярии, и я нажимаю на кружок с зеленой трубкой. Алло? Я нашел старый адрес вашей мамы, сообщает Нил. Тот, по которому она жила, когда у нас училась. Наткнулся на него, когда вы уже ушли. Вдруг там кто-нибудь знает, что случилось? Хотя, может, это и пустое дело все-таки. С тех пор прошли десятилетия. Да, но я все-таки возьму адрес, вздыхаю я. Других зацепок у меня нет. Это не университетское жилье. Пятнадцатая улица, неподалеку от парка Юнион Сквер. Дом 313, Восточная, пятнадцатая улица, объясняет он. Понятно. Я быстро вытаскиваю из сумочки ручку с блокнотом и записываю адрес. Еще раз спасибо за помощь. «Да не за что», — отвечает Нил. Когда разговор окончен, я поднимаю взгляд и вроде бы снова вижу того типа, который попался мне в канцелярии, а потом на автобусной остановке. Он стоит, прислонившись к фонарному столбу, примерно в полуквартале от меня. Ему явно за тридцать, и на студента он не похож. Когда мы встречаемся глазами, он не отводит взгляд. Сердце пускается скач. Я инстинктивно разворачиваюсь и быстро иду в противоположном направлении, стараясь затеряться в толпе на людном тротуаре. Я иду по пятнадцатой улице, и мобильный телефон внезапно снова разражается трелью. Звонит Пол. Я быстро снимаю трубку, а сама кашусь через плечо, чтобы понять, преследует меня тот тип или нет. К счастью, он исчез. «Мне по-прежнему ждать тебя к обиду?» — спрашивает Пол. Я только еще в одно место заскочу, и все, — говорю я. Хочу посмотреть, где моя мама жила студенткой, а потом сразу поеду к тебе. Если проголодался, начинай без меня. Ладно, — соглашается Пол. Мы прощаемся, и я добираюсь до той части улицы, где должен, по идее, стоять дом под номером 313, но его не существует. На его месте маленький скверик, скорее даже газончик с травой и скамейками посреди густонаселенного квартала. Люди выгуливают тут своих собак. На одной из скамеек, смеясь, сидит молодая пара. Я снова смотрю на листок, где записала продиктованный Нилом адрес и гадаю, не ошиблась ли. Потом, быстро перезванивая ему уточнить, выясняется, что все верно. Мы заканчиваем разговор, и я вижу, как ко мне приближается большая группа подростков с женщиной-гидом во главе. Они явно на экскурсии, и я Немедленно узнаю логотип D.A.R.E., выведенный жирным красным курсивом на их черных футболках. Моя мама была членом этого общества, отчего в детстве я чувствовала себя отчаянно неловко, ведь ни одному подростку не хочется, чтобы родители ошивались у него в школе. Когда в девятом классе для учеников устроили встречу с D.A.R.E., мама стояла на сцене и вела дебаты. «Извините». Говорят гид, следя, чтобы проходящие мимо подростки мне не помешали. Потом подводит их к маленькому монументу у входа в скверик. Я его раньше не заметила. «Вы стоите перед городской достопримечательностью», объясняет она ребятам, показывает на венчающую монумент золотую табличку и читает ее вслух. «В 1973 году в доме, находившемся по адресу Восточная 15-я улица, 313», Александр Валентайн основал один из первых в Нью-Йорке реабилитационных центров «Дом Валентайна». Он находился на этом месте до 1992 года. Памятник установлен Обществом защиты Нью-Йорка. Гид добавляет, тут стоял один из первых в мире приютов, предназначенных для временного проживания и социальной реабилитации людей, которые прошли лечение от алкоголизма и наркомании. А теперь в нашей стране таких приютов сотни. Дед спрашивает у подростков, есть ли вопросы, но вопросов нет, поэтому она показывает на вход в метро, который виднеется впереди, и группа направляется к нему. После того, как экскурсия ушла, я подхожу к табличке, вчитываюсь в надпись, сверяю адрес. Он тот же, что значился в канцелярии университета, как «мамин». Потом я замечаю внизу таблички-гравировку, сделанную крохотными буковками. Предводительница подростковой команды не прочла ее вслух. Там значится «Содержится нащадрое пожертвование семьи Кадалов».